Глава 47 Через два дня ожидание стало невыносимым. Поговорка с глаз долой и сердце вон ни в какую не действовала. И Юра понял, что во что бы то ни стало должен увидеть Алису. Черт с ней с этой соседкой. Он купил цветов, фруктов и пошел к Ане Сергеевне. Однако на вызов по домофону никто не отвечал. И это его не на шутку обеспокоило. Он прошел в подъезд какой-то женщины и, не дожидаясь лифта, бросился вверх по ступенькам. Тяжело дыша, остановился у нужной квартиры, после чего нажал на кнопку звонка. Бим-бом. Тренькнуло где-то внутри квартиры. Господи, Юра даже забыл, что когда-то раньше были такие звонки, как в антикварных часах. Он прислонил ухо к двери позвонил снова. Тишина. Только взволнованный стук собственного сердца. Перекладывая цветы, он выронил пакет с фруктами. Из пакета посыпались груши с апельсинами. Бим-бом, бим-бом, бим-бом. Он звонил до тех пор, пока не заболел палец. После этого повернулся спиной к двери, стараясь собраться с мыслями. Он пытался размышлять логически, но паника поднималась внутри какадское варево в котле ведьмы. В мозгу выкристаллизовывались образы один другого страшнее, наслаиваясь друг на друга нелепой мозаикой. «Все то же самое, как в тот день». В день смерти Алекса, когда Алиса попала в автокатастрофу. Где Алиса? Там внутри или нет? И где-то с раной Анна Сергеевна, которой так безоглядно Надежда доверила Ангела. Он зажмурил глаза, пытаясь отогнать от себя заполнившие мозг образы. Это удалось хотя и с трудом. «Может, они просто вышли погулять?» Однако тварь, голодавшая его изнутри, отвратительно запищала, что пожилая Анна Сергеевна никогда бы в жизни не смогла самостоятельно выкатить на улицу коляску. Он вышел на улицу, волоча за собой цветы, как веник. Осыпающиеся срос лепестки оставляли за ним алый след, как капли крови. Он опустился на лавку, положив рядом с собой полуразвалившийся букет. Так он просидел 4 часа. Анны Сергеевны не было. В какой-то момент у него возникла мысль вызвать слесаря и взломать дверь, однако от этой идеи пришлось отказаться. Он не имел никакого отношения ни к этой проклятой двери, ни тем более к квартире. «Да, все верно. Но я имею отношение к тому, что находится в этой долбанной халупе. К ангелу», – подумал в отчаянии Юра. «И, возможно, ей требуется помощь. Ощущения от этой мысли были равносильно иглам, вгоняемым под ногти». Позвонить в милицию? Отличная получается картина. Тягушев Юрий, подозреваемый в массовом убийстве бомжей, теперь пришел просить милицию о помощи. Нет, обойдемся без ментов. Он вернулся домой. Как только стемнело, он вышел на улицу. Плечи оттягивал небольшой рюкзак, в котором были аккуратно сложены толстая веревка, фонарь, клей и пара газет. Подойдя к подъезду, он дождался, когда из него вышел какой-то мужик с кокерспаниелем и проскользнул внутрь. Поднявшись на последний этаж, он осмотрел чердачное помещение, ведущее на крышу. Замка на дверях не было, петли скреплены медной проволокой и все. Он вынул из петель проволоку и поднялся на чердак. Под ногами сразу захрустел керамзит, запахло птичьим пометом. Перед ним было два окошечка размером с дырку в собачьей конуре. Выбрав нужное, он выбрался на крышу. Лицо обдал ночной воздух, ветер растрепал волосы. Юра достал верёвку и стал закреплять её на металлическом ограждении. Убедившись, что узел достаточно прочен, он обвязал конец верёвки вокруг пояса и осторожно пополз к краю крыши. Наскоро прочитав про себя «Отче наш», Юра стал спускаться. На удивление это оказалось довольно просто. Уже через мгновение его ноги коснулись захламлённого пола балкона. «Какие-то старые деревянные ящики, мешок с алюминиевой посудой, картонные коробки и чёрт ещё знает что». Юра развязал верёвку и потянул на себя балконную дверь. Чёрт, закрыто. Да и в комнате темень. Похоже, в квартире действительно никого нету. Он тут же осёкся. Когда он был на улице, то видел свет, только в другой комнате. Он вынул из рюкзака клей, быстро намазал балконное стекло, после чего прилепил газету. Разгладил, подождал немного затем резко ударил локтем. Стекло послушно ввалилось внутрь. Юра без труда открыл дверь. Он шагнул в квартиру. «Алиса!» — хрипло спросил он. У него неожиданно запершило в горле, будто туда попал песок. Откуда-то из комнаты послышалось неуверенное тявканье. «Сэм!» По крайней мере, собака дома, и она жива. не слышно ступая, Юра прошел по комнате, включил свет. Пусто. Он вышел в коридор, зашел в другую комнату. Анна Сергеевна лежала на полу. Глазные яблоки, подернутые сероватой пленкой, вылезли наружу. Рот разъявлен в немом крике. То, что она мертва, Юра понял сразу. Это его не волновало, как и причина смерти пенсионерки. Он во все глаза смотрел на Алису. Она сидела рядом у стола, уставившись остекленевшими глазами на давно остывший чай и блюдечко с пряниками. Юра бросился к ней, целуя прохладные щеки и шепча слова любви. Нет, его ангел не может умереть. Она жива. «Просто она... она в шоке. Или уснула». Он тормошил Алису, как тряпичную куклу. Ее голова болталась из стороны в сторону. «Алиса, солнышко моё, проснись! Пожалуйста, не пугай меня, малыш!» Бормотал Юра, начиная хлестать Алису по щекам. Уже находясь в полубессознательном состоянии, он подумал, а не укусить ли ее? Как вдруг ресницы девушки задрожали. Глаза обрели осмысленное выражение. «Юра...» Едва различимо прошелестила она, но Юра был готов умереть от счастья. Осыпая поцелуями ангела, он тем не менее вспомнил слова надежды. «Инсулин». «Если его не колоть, Алиса может умереть». «Сейчас, сейчас!» – шептал он пересохшими губами, отыскивая на столе ампулы. «Есть, вот они! А вот и упаковка шприцев». «Я люблю тебя!» – сказал он, отламывая кончик ампулы. «Только ты должна мне сказать, как делать эти чертовы уколы!» Из-под кровати снова послышалось жалобное тявканье. Однако наружу мопс не вылезал. «Я тоже люблю тебя», – слабо улыбнулся Алиса, странно растягивая слова. «Почему ты мне раньше не сказала, что у тебя диабет?» – спросила Юра, наполняя шприц, но Алиса устало прикрыла глаза. Когда все было сделано, Юра стал искать ключи. Наивная Анна Сергеевна хранила их прямо у двери на гвоздике. Соблюдая все меры предосторожности, он поднялся на крышу, отвязал веревку, после чего вернулся в квартиру. Взглянул на часы. Пол одиннадцатого. Ещё пару часов и можно выдвигаться. О том, чтобы сообщить о смерти Анны Сергеевны, он даже не думал. Просто закрыл её посиневшее лицо старой линялой скатертью и всё. Алиса к тому времени снова отключилась. Замечательно. Это избавит его от необходимости отвечать на некоторые вопросы. Он отвёз своего ангела к себе на дачу. И пусть кто-нибудь осмелится встать у него на пути. Порвёт в клочья. Правда, оставался Сэм. Юра стал звать Мопса. Однако в ответ услышал только озлобленный лай. Плюнув, Юра решил оставить собаку дома. Рано или поздно квартиру вскроют. Прошло два дня. Он с Ангелом прекрасно жил у себя на даче, изредка наведываясь в свою квартиру. Кляксича он тоже увез. С инсулином проблем не возникало. Он все узнал в интернете. Да и Алиса подсказывала, как правильно делать уколы. Она уже могла нормально двигать руками и скоро стала делать их самостоятельно. Огорчало одно – Нижняя часть тела Алиса продолжала оставаться неподвижной. Но Юра не оставлял надежду найти хороших специалистов. Собственно, выбор был небольшой. Проблема заключалась, как всегда, в деньгах. На карточке оставалось всего пара штук зеленых, и деньги таялись немыслимой быстротой. Заказов больше не поступало. А если бы и были, вряд ли он стал бы что-то делать. Правда, у него оставалась машина. И Юра рассудил, что в настоящий момент она ему совершенно ни к чему. Вечером он позвонил знакомому, который занимался перепродажей автомобилей, и утром следующего дня сделка состоялась. Два раза звонила Надежда, поскольку телефона у Анны Сергеевны не было, она позвонила ему и голосом, который пронизывали извиняющиеся нотки, спросила, не навещал ли он Алису. «Да все окей», – широко улыбаясь, ответил Юра с хитрицой поглядывая на задремавшего ангела. «Дескать, думали мы тут лаптями щихлебаем? А нет, черта лысово. Он даже порывался сказать, чтобы она не особо торопилась ехать обратно со своей мамашей из Омска. Но надежда опередил его. Возникли непредвиденные проблемы с продажей дома, и придется немного подождать. «Юрочка, только у меня просьба. Очень тебя прошу. Когда будешь у Анны Сергеевны, набери со своего телефона номер соседки моей мамы. Я продиктую, ладно? Я хочу с Анной Сергеевной поговорить. Деньги за разговор я тебе потом обязательно верну». «Конечно». «Сказал Юра. Без проблем. И никаких денег не нужно. Ну, о чем вы говорите, Надежда?» Естественно, никакой номер он не записал. Еще чего. Как говорится, хрен вам, господа хорошие. Тренировки он снова забросил. И Влад, безуспешно названивавший ему три дня к ряду, вычеркнул его из секции, причем сделал это с затаенным сожалением, поскольку знал, что такого талантливого ученика у него не было и, по всей видимости, не будет». Следователь вызывал его только один раз, и допрос уже носил чисто формальный характер. Юра упорно стоял на своем, и Вадим Викторович готов был рвать остатки своих каштановых волос, но прижать этого ненавистного парня он пока не мог.